но заметил мадмазели господина Стейнджерсона вместе с делегатами из Филадельфии. Мадмазель Стейнджерсон стояла рядом с Артуром Рансом. Он оживленно что-то говорил, глаза его блестели. Думаю, мадмазель Стейнджерсон вовсе не слушала, что говорил ей американец. Лицо ее выражало полнейшее безразличие, замечу, что Артур Уильям Ранс — багрово-лицей, сангвинический человек и, похоже, питает слабость к джину. Когда господин и мадемуазель Стейнджерсон ушли, он сразу направился к буфету и остался там. Я присоединился к нему и помог протиснуться сквозь толчею. Он поблагодарил и сообщил, что через три дня, то есть 26 шестого, на следующий день после преступления, возвращается в Америку. Я заговорил с ним о Филадельфии, и он рассказал, что живет там уже двадцать пять лет, и именно в этом городе познакомился со знаменитым профессором Стейнджерсоном и его дочерью. Затем он принялся за шампанское, и я понял, что конца этому не будет. Когда я его оставил, он был пьян чуть ли не вдрызг. Вот так, дорогой мой, вот так я и провел вечер. Не знаю уж почему, но господин Дарзак и мадемуазель Стейнджерсон снились мне всю ночь. Поэтому можете себе представить, какое впечатление произвела на меня на утро весть о покушении на мадемуазель Стенджерсон? Как было не вспомнить эти слова? Неужели мне нужно совершить преступление, чтобы обрести вас? Но когда мы повстречали Робера Дарзака в Гланде, я сказал ему — Не эту фразу. Той, что мадемуазель Стейнджерсон прочла на листке, и где речь шла о доме священника и свежем саде, оказалось достаточно, чтобы перед нами отворились все двери замка. Думал ли я в те минуты, что Роберт Дарзак преступник? Нет, пожалуй, нет. Серьезно я тогда ничего не думал, слишком мало я знал. но мне нужно было, чтобы он немедленно доказал мне, что не ранен в руку. Когда мы остались с ним вдвоем, я рассказал ему, что случайно подслушал в саду Елисейского дворца его разговор с мадемуазель Стейнджерсон. Услышав из моих уст свою фразу о преступлении, он растерялся, но гораздо меньше, чем когда услышал о доме священника. Однако по-настоящему его потрясло известие, что в тот день, когда он встретился во дворце с мадемуазель Стейнджерсон, она взяла из почтового отделения письмо, которое они вечером читали в саду. Письмо, заканчившееся фразой о доме священника. Тогда это было лишь предположение. Но позже, когда в лаборатории обнаружились остатки письма с датой 23 октября, оно, как вы помните, подтвердилось. Письмо было написано и взято с почты в один и тот же день. Нет никаких сомнений, что, вернувшись из Елисейского дворца, мадемуазель Стейнджерсон решила сразу же сжечь этот компрометирующий документ. Напрасно господин Дарзак отрицает — что письмо связано с преступлением. Я ему сказал, что в столь таинственном деле он не имеет права скрывать от правосудия случай с письмом, что лично я убежден в его несомненной важности, что отчаяние, с каким мадемуазель Стейнджерсон произнесла роковую фразу, ее слезы, а также его угроза совершить преступление, последовавшее после того, как он прочел письмо, все это не позволяет мне сомневаться в этом. Волнение Робера Дарзака все усиливалось. Я решил воспользоваться своим преимуществом. Вы собирались жениться, сударь, небрежно заметил я. И вдруг ваш брак становится невозможным из-за автора письма. Ведь, едва прочтя его, вы заговорили о преступлении, которое необходимо совершить, чтобы заполучить мадемуазель Стейнджерсон. Значит, между вами и мадемуазель Стейнджерсон есть кто-то. кто запрещает ей выйти замуж, кто готов даже убить ее, только бы она не вступила в брак. И я закончил свои рассуждения следующими словами. А теперь, сударь, вам остается лишь поведать мне имя убийцы. Я, вероятно, говорил ужасные вещи. Подняв взгляд на Дарзака, Я увидел исказившееся лицо, капли пота на лбу и полные отчаяния глаза. — Сударь, — выдавил он, — быть может, это покажется вам безумством, но я умоляю вас не говорить судейским о том, что вы видели и слышали в саду Елисейского дворца. Ни им, ни кому бы то ни было. Клянусь вам, я невиновен». И я знаю, чувствую, что вы мне верите, но лучше уж пусть они меня подозревают, чем пытаются объяснить эту злополучную фразу. Судейские не должны о ней знать. Передаю это дело в ваши руки, сударь, только забудьте о вечере во дворце. Перед вами есть сотни других путей, которые приведут вас к разоблачению преступника. Я открою их вам, я помогу вам». Хотите обосноваться здесь, распоряжаться, ночевать и питаться здесь, наблюдать за моими действиями и за действиями остальных? Вы на время станете хозяином Гландье. Только забудьте о вечере во дворце. Тут Руль-Табиль остановился, чтобы немного перевести дух. Теперь мне стало понятно... Необъяснимое отношение Робера Дарзака к моему другу и легкость, с какой тот смог обосноваться на месте преступления. Услышанное лишь разожгло мое любопытство. Я попросил Руль удовлетворить его. Что произошло в Гландье за эту неделю? Разве он не сказал мне, что против Дарзака появились новые улики, не менее серьезные, чем трость, найденная Ларсаном? «Похоже, все оборачивается против него», — ответил журналист. «Положение весьма серьезно. Господина Дарзака это не особенно-то заботит. По-моему, он не прав, что занят лишь здоровьем мадемуазель Стейнджерсон, которая понемногу поправляется, в то время как произошло событие еще более загадочное, чем тайна желтой комнаты». «Это невозможно!» — воскликнул я. Что может быть загадочнее тайны желтой комнаты? Вернемся-ка прежде к Роберо Дарзаку. Охладил меня Руль Я сказал, что все оборачивается против него. Следы изящной обуви, обнаруженные Фредериком Ларсаном, похоже, принадлежат жениху мадемуазель Стейнджерсон. Отпечатки шин вполне могут быть от его велосипеда. Это установлено. С момента приобретения он все время держал этот велосипед в замке. Почему ему вдруг понадобилось его забрать? Он что, не собирался больше туда возвращаться? Разве разрыв его помолвки обязательно должен повлечь за собой разрыв отношений со Стейнджерсонами? И та, и другая сторона утверждают обратное. Так что же? Фредерик Ларсан полагает, что между ними все кончено. Ведь с того дня, как Дарзак ездил с мадемуазель Стейнджерсон в универсальный магазин, в замке он больше не показывался и появился лишь на следующий день после преступления. Не забудьте, что мадемуазель Стейнджерсон потеряла сумочку с ключом в его присутствии. После этого дня и до вечера в Елисейском дворце профессор Сарбоны с нею не виделся. Но, возможно, они переписывались». Мадемуазель Стейнджерсон отправилась в почтовое отделение за письмом, которое, по мнению Ларсана, написал ей Роберт Дарзак. Ведь Ларсан, не зная о том, что произошло в Елисейском дворце, считает, что сумочку с ключом похитил Дарзак, чтобы сломить волю мадемуазель Стейнджерсон и заставить ее выйти за него в обмен на обещание возвратить ценные бумаги ее отца. Все это было бы весьма сомнительно и даже нелепо, так сказал мне сам большой Фред, если бы не открылось кое-что посерьезнее. Прежде всего, странно вот что. 24 -го числа господин Дарзак лично приходил на почту и спрашивал письмо, взятое накануне мудмозель Стейнджерсон. Описание приходившего на почту человека точь-в-точь точь соответствует приметам Робера Дерзак. Когда же следователь мимоходом спросил его об этом, тот ответил, что на почте не был. И я ему верю. Даже если письмо написано им, чего я не думаю, нужно признать, что он знал мадемуазель Стейнджерсон, письмо это забрала, поскольку он сам видел его у нее в руках в дворцовом саду. Стало быть, на следующий день на почту за письмом приходил не он.